Прочитала мои стихи на небе. Ну, то есть не мои, а Леди Утарры Май. Неважно. Важно, что прочитала и пришла. А я оказался совершенно не готов. Лепетал какую-то неубедительную фигню. Я тебя почему-то не позвал её уговаривать и провалил всё дело. Она мне не поверила. Решила, я придумал такую хитрую хитрость, чтобы её прогнать, потому что мы тут ужасно боимся чудес. прямо в голос кричим целыми днями от страх бедняжечке она не собирается просыпаться и если что заранее согласно умереть во сне говорит только об этом и мечтает потому что всё равно уже старая и ни на что не годится там у себя дома ноеву ты не представляешь как мне её жалко а ну, почему же примерно представляю сказал джуфин